Часть пятнадцатая. В страдании есть идея. Страданием все очищается, говорит Наташа униженных и оскорбленных. Да, страдание, страдание, страдание. Вот истинная бродила очищающая, просветляющая жизнь. Вот что делает человека прекрасным и высоким. Вот что дает ему счастье. В бесах монастырская одна старица говорит. Всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть. А как напоешь слезами своими под собой землю на поларшина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. — В горе счастье ищи, — получает Алешу старец Зосима. И Порфирий Петрович получает Раскольникова. — Страдание, Родион Романович, — великая вещь. — Вы не глядите на то, что я отолстел. Нужды нет, зато знаю. Не смейтесь над этим. В страдании есть идея. Какая же идея? Мы видим, перестрадав сверх меры, люди только сходят у Достоевского с ума, убивают себя, умирают, захлебываясь проклятиями. Там, где идея эта должна проявиться, Достоевский как раз замолкает. Раскольников на каторге очистился страданием, для него началась новая жизнь, обновление и перерождение, но... Это могло составить тему нового рассказа, теперешний же рассказ наш окончен. Тоже относительно подростка. Но все это не важно. Идею страдания не к чему вскрывать, не к чему доказывать. Она для Достоевского несомненнее всех идей. Может быть единственная, вполне несомненная идея. И покоренные силой его веры в страдания, завороженные мрачным его гением, мы принимаем душою недоказанную идею, и без всякого недоумения слушаем такие, например, речи Дмитрия Карамазова. «Я не убил отца, но мне надо пойти. Принимаю». «Иван хочет устроить брату побег в Америку?» Дмитрий возражает. «А совесть-то? От страдания ведь убежал. Было указание. Отверг указание. Был путь очищения. Поворотил налево кругом. От распятия убежал». В конце концов он соглашается на Америку, и вот почему. «Если я и убегу в Америку», то меня еще ободряет та мысль, что не на радость бегу, не на счастье, а воистину на другую каторгу не хуже, может быть, и этой. Не хуже, Алексей, воистину говорю, что не хуже. Над этим можно бы только в изумлении развести руками, что его гонит. Преступление, которое надо искупить страданием. Но ведь Дмитрий в нем не повинен, не он убил отца. Почему же его ободряет мысль, что он бежит на такую же каторгу, а не на радость и счастье? Но не изумляешься, смотришь кругом на бессильно корчащуюся, немощную и безвольную жизнь, и во всей нелепице этой начинаешь чувствовать какую-то чудовищную необходимость, почти правду, рожденную из чего. В записках из мертвого дома Достоевский рассказывает про одного арестанта. Ни с того ни с сего он бросился с кирпичом на начальника тюрьмы и за это был засечен насмерть. Вероятно, говорит Достоевский, он был из отчаявшихся, из тех, кого покинула последняя надежда, а так как совершенно без надежды жить невозможно, то он и выдумал себе исход в добровольном, почти искусственном мученичестве. Когда жизни нет и надеяться не на что, когда душа бессильна на счастье, когда вечный мрак кругом, тогда призрак яркой, полной жизни дается страданием. «Страдание – это и есть жизнь», – говорит черт Ивану Карамазову. «Важно не то, ведет ли к чему страдание, есть ли в нем какая идея. Важно то, что страдание само по себе только и дает своеобразную жизнь в мире тьмы, ужаса и отчаяния. Все призрачно, все мертво. Прочно и твердо, и, несомненно, одно лишь страдание. Отнять у человека страдание, чем же он станет жить». в муках бессильно стремящейся воле, в едких переживаниях отчаяния, ужаса и позора, в безумиях страдальческой или мучительской страсти так еще возможно жить, но только так и возможно. Аглая говорит Настасье Филипповне. Вы любите один только свой позор и беспрерывную мысль о том, что вы опозорены и что вас оскорбили. Будь у вас меньше позора или не будь его вовсе, вы были бы несчастнее. Подросток называет сестру свою Лизу, Добровольную искательницу и мучений. Так можно назвать всех без исключения, героев Достоевского. Все они ищут мучений, все рвутся к страданиям. страдание это и есть жизнь. Отнять страдания, исчезнет жизнь и останется такая пустота, что страшно подумать. И вот человек гасит в своей душе последние проблески надежды на счастье и уходит в темное подполье жизни. Пусть даже случайный луч не напоминает о мире, где солнце и радость. Не нужен ему этот мир, вечно дразнящий обманывающий. У человека свое богатство — страдание. «Законы природы постоянны и более всего всю жизнь меня обижали», — пишет подпольный человек. «Ну вот от этих кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих и начинается наконец наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия». Именно вот в этом холодном, омерзительном полуотчаянии, полувере, в этом сознательном погребении самого себя заживо с горе в подполье, в этой усиленно созданной и все-таки отчасти сомнительной безвыходности своего положения, во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил. Все то, с чем борются и от чего бегут на земле для подпольного человека желанно, сладостно и целительно, «Как морфий для морфиниста. Такое горе и утешение не желает, чувством своей неутолимости питается», — говорит Достоевский по поводу одной несчастной бабы-богомолки. Нелли в униженных и оскорбленных точно наслаждалась сама своей болью этим эгоизмом страдания, если можно так выразиться. «Это растравление боли и это наслаждение ею было мне понятно». Это наслаждение многих обиженных и оскорбленных, пригнетенных судьбою. Существа наземные даже и представить себе не могут, какие сокровища находит подпольный человек, разрабатывая странное свое богатство. Целые россыпи ярких, острых, сладострастных наслаждений открываются в темных глубинах этого богатства. В отчаянии-то и бывают самые жгучие наслаждения, пишет подпольный человек, особенно когда уж очень сильно сознаешь безвыходность своего положения.